Глава восемнадцатая. «Океанская яхта». Ну, довольно расстраиваться. Если уж пообещал, не видя другого выхода, то надо мыслить конструктивно. Так надо глянуть, прежде всего, подходит ли Адельхейт все еще тот комплект, который мы и купили в эпоху относительного безденежья. Итак, тогда стояла задача снабдить её незаметной защитой и средствами нападения, чтобы она по-прежнему выглядела обычной НПС, а не воином. Чтобы не провоцировать нападение со стороны игроков. Актуальна ли такая концепция сейчас? Похоже, что нет. Наш переход в параллельный мир всё изменил. Главный враг — нечисть, а ей всё равно, кого атаковать, хоть женщину, хоть старика, хоть грудного ребёнка. Игроки тоже есть, но подавляющая часть из альянса кланов и не должны чрезмерно беспредельничать, всё же не отморозки из пресловутого чёрного сокола. Похоже, судя по недавно увиденной мной парочке из Хальгарнара, есть уже игроки из других кланов». Но это тоже должны быть крутые кланы, ведь другие здесь не выживут, и вряд ли они тоже будут обижать НПС из нормальных раз если их цель — нечисть. Значит, для Дельхейт нужно новое облачение, акцент на выносливость и интеллект. Будет больше единиц жизни, сможет дольше продержаться до вступления в действие мастера выживания. Будет больше маны — сможет убежать теми же телепортами и отличиться. Никаких акцентов на незаметность больше не нужно. Это все уже есть за счет артефактов Ликвела. Ну-ка, что сможет предложить мне рынок? Как оказалось, когда у тебя почти 400 тысяч золотом, рынок может предложить тебе многое. К счастью, у Адельхейт не было никаких проклятых вещей, которые бы ограничивали подбор амуниции, как было в моем случае. Единственное ограничение не подходили легендарные сеты, в которых были выставлены минимальные ограничения на полсотни единиц на силу, ловкость или удачу. До них Адельхейд было еще пахать и пахать. Ввел в поиск сет на выживание. Но ну, поскольку каждый понимал под этим свое, вывелось сразу 9 тысяч сетов. Установив условия только легендарные и уникальные, остался уже только с тремя сотнями. Потратив минут сорок, наткнулся на уникальный сет за сто сорок тысяч из шести предметов. Последний шанс. И остановился как вкопанный. Стоил он побольше, чем иной легендарный. Особенно если учесть, что предметов в нем было не так и много. Но на то имелись веские причины вески скорее всего, только для того, кто влюбился, как я, в НПС и готов был на все, чтобы сохранить неписи жизнь. Более того, Сет не отвечал моим заранее установленным критериям по характеристикам вообще. Был не на интеллект и выносливость, а на силу и ловкость. Но мой взгляд приковала одна единственная фраза в описании — При гибели владельца воскрешает его в номере таверны за счет полного и окончательного разрушения сета. И от нее отвести взгляд было невозможно. Мать честная! Сто сорок тысяч золотых монет за возможность вытащить Адельхейд из лап смерти, если она заиграется в войнушку и ее грохнут. Она воскреснет в таверне. Сет исчезнет, а у меня появится веский довод предложить ей заняться прокачкой через ремесла, а не военные действия. Вернее, сто сорок тысяч веских доводов. Но главное, что она будет жива. Велькнула мыслишка, что такой комплект и мне бы пригодился. Сэкономить одну из немногих жизней, если опять грохнут. Отбросив ее в сторону, нажал «купить». Для близких к тебе людей нельзя жалеть денег. Иначе неизбежно возникнет вопрос. Ты живешь настоящей жизнью или всего лишь существуешь? Всё время боясь чего-либо или кого-либо, и тебе нужны деньги лишь как гарантия защиты от твоих страхов. Решил все же проверить, нет ли в продаже еще сетов со схожим действием. Мало ли, не будет вести, как на первом этапе, и самому снова понадобится. Или Адельхейт грохнут на первой же вылазке, и придется искать все по новой, если она не напугается. Глянул также и с прицелом на себя, мало ли, найду что получше моего теперешнего комплекта. Убил почти час, просмотрел практически все, но ничего и близко похожего к купленному сету не нашел. Все остальные понимали выживание в классическом смысле. Сет с хорошими характеристиками, позволяющими протянуть подольше на поле боя. Значит, все верно. Товар очень редкий, потому что раньше и не видел в продаже. Правильно хапнул. Не нашел в продаже сета, который бы мне сгодился больше моего нынешнего. Были. Были шикарные варианты с намного большими бонусами, но, увы, мои ограничения на проклятые вещи делали эти сеты для меня бесполезными. Ну что же, буду периодически рыскать по рынку, авось вось все же что найду получше, с учетом моих особенностей по комплектности». Подхватив сет, пошел в соседнюю комнату. Там уже последние несколько минут наблюдалось какое-то шевеление. И я понял, что Адельхейт с Пэтом вернулись от портного. Альрауны в этот раз сидел на столе в окружении тарелок с едой. Видимо, Адельхейт не оставляла попыток его накормить. Но, плотно завернувшись, с очень довольной мордой в золотую парчу. Отброшенный за ненадобностью платок, в который он кутался раньше, валялся рядом. «Нет, ну ты представляешь, Трой!» всплеснула руками моя милая. Портной категорически отказался шить одежду Пэту из этой ткани. Говорит, ему не по чину, она слишком дорогая. Его для таких тканей специально не обучали, он боится ее испортить. И что бы я ни говорила, и что прощу ему, если он что испортит, ни в какую. Ой, а что это у тебя в руках? Какой симпатичный сет. Это тебе, любимая. «С прежним тебе на войну идти нельзя», — гордо ответил я, чувствуя себя Рокфеллером, дарящим своей девушке океанскую яхту. Издав восторженный вопль, Адельхейт чмокнула меня в щеку, выхватила сет и потащила на диван, раскладывать и изучать статы каждой вещи. И вдруг, замерев, повернулась ко мне. В глазах появились слезы. «Я прочитала описание». И я теперь точно знаю, что ты любишь меня. Трой, этот крутой сет же исчезнет, как его и не было, если меня убьют. Спасет мою жизнь, конечно, но пропадет с концами. Подумаешь, всего сто сорок тысяч золотых монет, — небрежно сказал я. Не для того, чтобы пофорсить, это как-то пошло бы было. Прям как в анекдоте. «Кушайте, гости дорогие, вот говядина по 15 долларов 40 центов, а вот форель по 39.90». Нет, просто чтобы Адельхей знала цену своего небрежного поведения и вела себя поаккуратнее на поле боя. Если уж жизнь свою не захочет беречь вдруг, то за 140 тысяч золотых монет убьется в хлам, чтобы выжить. Она у меня девушка хозяйственная. «Сколько — Сколько? — задохнулась она, осев на диван. — Мой же нынешний нам всего в сорок восемь тысяч обошелся. — Но он же не может спасти твою жизнь в случае чего, верно? — уточнил я. — Трой ты решительно сошел с ума, — выдала мне Дельхейт после минутной паузы, во время которой пыталась справиться с эмоциями от осмысления такой цифры. «Ну, я точно тебя не брошу. И буду за тобой приглядывать». «Свихнувшимся он нам полезным не будет». Совершенно бестактно влез в разговор Альраун. «Бросай его. Я так понял, что он спустил все наши деньги. Найдем кого побогаче». В глазах Адельхейт сверкнула молния, а рука потянулась к мечу. Поняв, что Альраун как никогда близок к смерти, Я ненатурально, но старательно засмеялся. На всякий случай заслонил его своей тушкой от моей милой. Мне хронические неудачи, если пэт копытится ни к чему. Значит, эта падла должна жить. Правда смешно, милая? Я поднял вверх большой палец и оскалился, напоминая про наш недавний разговор про шута. И что меня тогда понесло к этому камлейту? пробурчала Адельхейт, но руку с рукоятями сейчас не ла. Увидев, что непосредственная опасность для Альрауна отступила, я решил заняться другими делами. Я сейчас схожу к Мелодору и попробую договориться насчет повара для Пэта. Есть там один вариант. ах что что-то сомневаюсь я, что в этом захолустье вообще кто готовить умеет». Зевнул Альраун и демонстративно пихнул одну из тарелок с едой ногой. Тарелка упала со стола, разлетевшись в дребезги, а вишневый пирог заляпал ковер в радиусе метров двух. «Я, пожалуй, потороплюсь», — пробормотал я, увидев, что Адельхейт снова пришла в ярость. «Пожалуйста, не делай пока ничего, о чем потом придется сильно пожалеть». «Нет уж, пойдем вместе» решительно сказал адельхейт и если я тут останусь и я ни за что не ручаюсь да моя идея с шутом пока не выдерживала встречу с практикой чтобы заставить себя поверить в нее не хватало всего лишь нескольких незначительных компонентов огромного тронного зала в котором мы бы с адельхейт восседали на тронах толпы из придворных, над которыми бы издевался главным образом Пэт, ну и тяжести золотых корон с бриллиантами на наших головах. Самовнушение — классная вещь, конечно, и не раз помогала мне в жизни, но всему есть пределы. Я, конечно, слышал про то, что когда мода на шутов широко разошлась, их стали заводить и люди рангом пониже, чем короли. Но все же, читая, Дюма твердо усвоил. Вот «шико» — это шут, королевский шут. И только королевский шут может быть настоящим шутом. И мое подсознание, похоже, считало точно так же. Как мог, я успокоил Адельхейт. Пришлось даже купить на аукционе открыть бутылочку достаточно дорогого вина. Три с половиной золотых — это очень серьезно для вина в эгиде. Все равно, что в реале покупать на аукционах французское вино – урожая начала двадцать первого века. Попутно подошло и время для окончания сеанса Меладора. Поэт отвалился от его руки и довольно вздохнул, облизывая кровь с мордочки. А Меладор спросил. «Трой. Предлагается на выбор два навыка. Какие мне надо брать?» — Бери мастера кровососания одиннадцатого уровня. Сможешь пить кровь и получать из нее новые навыки. А второй — нам деньги нужны, уж больно эта дорогая процедура. Не хочешь стать золотых дел мастером? — Если да, бери мастера работы с благородными металлами одиннадцатого уровня и немедленно приступай к работе. Годится такой вариант? — Он не то что годится, Трой. Он невероятно щедр. — растерянно ответил Мелодор. — Мой долг перед тобой вырастет до невероятных размеров. — Не могу согласиться. Только до тех размеров, что мы уже говорили в заключенном соглашении, — возразил я эльфу. — Так, перекидывай навыки и присылай ко мне своего самого лучшего воина. Пришло их время для Грейда. А сам иди в мой дом напротив таверны, там познакомишься с эльфом. «По имени Ликвал. Я его тебе предупредил. Он выдаст тебе все необходимые материалы для работы». Приятно было, что Мелодор не только умеет приказывать, как бывший глава каравана, но и подчиняться. И полминуты не прошло, а он уже умчался. А я неспроста дал ему такое расплывчатое указание. Любопытно мне было, кого из своих бывших сотрудников он считает лучшим воином. Еще минута, и в дверь уверенно постучали. «Входите!» — крикнул я. И на пороге появился Фандор. Глаза его сияли от предвкушения Грейда. Видимо, Мелодор уже успел хоть и вкратце поделиться информацией по полученным навыкам и ценнейшему достижению. И куда девалась обычная невозмутимость ассасина? Я хмыкнул. Сюрприза не получилось. Именно его я и ожидал. Проходи, присаживайся и приступим. Петро, замлев от выпитой крови, уже успел задремать, сладко посапывая в кресле, и когда я толкнул его локтем в бок, смешно вылупил на меня глаза. «Кушать подано, зверюга!» — скомандовал я. Морда принца просто расплылась от счастья и уговаривать его приступить к выполнению кровавых обязанностей не пришлось. И это он еще не в курсе, что потом будет еще и третий, и четвертый. Посмотрим, правда, не понадобится ли ему отдых. Такого ценного сотрудника надо беречь. И, кстати, у всех воинов, что будут грейдиться, надо собирать не по четыре склянки крови, а по максимуму, сколько получится. Будем пить и мы с Адульхейд, и давать их и другим членам отряда. грейд грейд грейд Ценных навыков много не бывает. Кстати, а что там Пэт смог усвоить с Меладора? Так, навык на улучшенную логистику, ожидаемо. На сплочении перед лицом трудностей, повышенная эмпатия, способствующая пониманию эмоций и намерений собеседника. И прикольно. Первый раз вижу навык на синоптику. Мастер синоптики 10 уровня. «Вы инстинктивно чувствуете, когда погода ухудшится или улучшится». Вы также способны за полчаса до начала стихийного бедствия ощутить его масштаб. Дополнительный шанс пережить природную катастрофу — 14%. Решив забегать в комнату не реже каждых 20 минут, чтобы не упускать возможность запасать кровь посвежее, отправился к Мелодору, чтобы сговориться насчет повара для Альруна то он там говорил про поварские навыки одного из недавних спасенных. Миладор не ошибся. И один из бывших пленников действительно был поваром с навыком приготовления экзотических блюд, прокачанным до двенадцатого уровня. Отрядил его к Альрауну вместе с Адельхейд, чтобы решили вопрос с блюдами для капризного Пэта. Если его уши повар с уровнем двенадцатого уровня не устроит, пусть сидит голодным, сколько ему влезет. Заодно я переговорил с оружейником. К сожалению, тот был лишь девятого уровня, и закалить мое оружие, чтобы им можно было отбиваться от оружия призраков, не мог. Квалификации не хватало. Но подновить мой поврежденный панцирь, да и все другое, что периодически страдало в стычках, смог за какие-то пару часов. Фандору я предложил взять того же мастера кровососания, а вот второй навык велел выбрать самому, исходя из собственного понимания, что ему больше пригодится, руководствуясь тем, что он будет возглавлять военные силы и руководить военными вылазками в нашей компании. И он доказал, что относится к этой должности ответственно, выбрав командирский навык. По праву крови 10 уровня. Войска под вашим командованием наносят врагу на 10% ущерба больше. Мораль выше на 14%. Скорость маневров повышена на 12%. Навык этот пэт усвоил от Перфундара, от которого получил и более ценные навыки для одиночки. Тот же самый модификатор выживания 12 уровня, или круговой электрический удар тринадцатого уровня. Так что выбор Фандора доказал мне, что он будет хорошим командиром. Способность жертвовать собственным усилением ради усиления для своих подчиненных несомненно относится к поведению ответственного военачальника. И с Фандором я проделал тот же фокус, что и с Мелодором, приказав привести самого сильного воина в команде. На пороге ожидаемо появилась Регнейт. Ее я заранее наметил личным телохранителем Адельхейт. Впрочем, это было до покупки дорогущего сета, так что будем думать, нужен ли Адельхейт телохранитель вообще. Пэт в этот раз не спал, с надеждой смотрел на дверь, не отходя от стола. Увидев на пороге возникшую арчиху, он с намеком посмотрел на меня. А когда я кивнул, радостно завозился. Не похоже было, что ему нужен перерыв. Ну и хорошо. Бизнес нужно развивать. Начав процесс, я сбегал к Ликвеллу, который уже собрал и все артефакты на продажу, назначив на них и цену. Поручил ему изготовить на завтра три комплекта на незаметность для новых членов в нашей предстоящей вылазке а затем принялся неспеша выставлять артефакты от Ликвала на продажу, предварительно прицениваясь к рынку. Где выставлял на одномоментную продажу с небольшим дисконтом к рыночной цене, где ставил на пятидневную продажу с небольшой стартовой ценой. Время пробежало незаметно, и Регнейт сменилась на следующего воина, рекомендованного мне еще Фандором — Ситвиком, человеком ДД. Очень высокий, но не массивный, а гибкий, специализирующийся на стрельбе из лука. На нём у Пэта уже начали проявляться признаки усталости. И я решил, что на сегодня Ситвик будет последним. Достаточно. В первую вылазку пойдём в пятером, посмотрю, кто на что годится. Время Грейда Ситвика я потратил на то, чтобы подобрать комплекты для него, Фандора и Рагнейд для завтрашнего боевого крещения с учетом того, что завтра ликвол подгонит артефакты на скрытность. С Ситвика, как из с Фондора и Регнейт, я заготовил по 20 склянок крови. Больше не получилось, хотя я и хлопотал как мог. Была уже глубокая ночь, когда я собрал всех, кто завтра пойдет в совместную вылазку на инструктаж. Ну, кроме поэта конечно. Хотя и он похрапывал на небольшом диванчике в углу, лежа на спине, кверху округлившимся мохнатым брюшком и вольготно раскинув лапы во все стороны. Обычно он не храпел, но, видимо, переугощался сегодня. Все собравшиеся расселись на стульях вокруг стола. «Значит так. Завтра пойдем охотиться на нечисть в город Дабл-Вир. Это бывшая столица гномов, как вы знаете». «У меня там уже оборудованы ловушки, надеюсь, с ними ничего плохого не случилось. Дополнительно построим новые. С нами пойдет Адельхейд, моя девушка». Адельхейд слегка пристала вежливо поклонилась, а я продолжил. «Вы с ней уже познакомились. У нее, конечно, очень низкий уровень, но для нее это не блажь, а необходимость для быстрой прокачки Альрауна». «Я думаю, в этом мы все заинтересованы. Прокачанный Альраун больше удачи для всех наших начинаний, верно?» Все трое воинов послушно закивали, в целом выражение их лиц было достаточно однозначным. «А зачем вообще объяснять такие вещи?» «Барин хочет взять с собой девушку?» «Да, пожалуйста». «А мы, мол, люди простые, что прикажут, то и сделаем». Не наше дело от господина запрашивать объяснения Но я все же не жалел, что постарался объяснить присутствие Адельхейт в нашей завтрашней боевой операции. Пусть осознают, что ее надо беречь не только потому, что она моя девушка, они мне должны как землю колхозу, из за освобождение, и за дорогущий Грейт, а и потому, что у нее есть Пэт, ценность которого важна для каждого в нашей банде. Если с этим ясно, перехожу к следующему вопросу. В каждого из присутствующих уже вложено зелий на несколько тысяч золотых монет. Сейчас я еще выдам часть военного снаряжения, персонально подобранного под способности каждого. И там сумма будет еще выше. А утром мой служащий Ликвал выдаст каждому еще по пять артефактов на скрытность, равных которым тут нет практически ни у кого. Далее. Завтра с утра мы еще посетим лавку колдуньи, и я потрачу еще несколько тысяч золотых, чтобы снабдить присутствующих высшими заклинаниями. Поэтому объясняю по-простому. Мне не нужны герои. Ваша героическая смерть в бою будет означать, что наш общий бизнес потеряет чертову кучу денег совершенно напрасно, и я лично потеряю кучу денег». Не буду говорить, как меня это расстроит. Думаю, всем это понятно. По глазам всех трёх НПС я понял, что они начинают уважать меня значительно больше, раз я говорю такие дельные вещи. Мигнувшие сообщения о росте репутации у каждого подтвердили мои догадки. Так и все работали раньше в торговом караване. что такое бизнес, прекрасно понимали. А может, еще и радовались тому, что новый хозяин будет беречь их, как ценные инвестиции. Мало кто захочет работать на того, кто готов кинуть тебя в бой просто как пушечное мясо. На убой. Будь я таким, все равно бы на меня работали. Куда бы уж делись. Слишком мне уже обязаны. И за освобождение, и за грейд. Но мои требования беречь свою жизнь устраивали их значительно больше. У каждого сегодня появилось достижение мастера выживания. Оно очень хорошо для того, чтобы выжить даже в очень сложных условиях. Четыре секунды есть на то, чтобы убраться с места, где возникли проблемы с выживанием, в другое, и там восстановить здоровье. По собственному опыту советую, не суйтесь в места, откуда сложно убраться за четыре секунды в безопасное место. Это значит, что в дома, подвалы и данжи без моего особого приказа не лезем. Далее, не позволяйте себя заблокировать в каком-нибудь тесном месте или углу, откуда нельзя будет воспользоваться телепортом, чтобы быстро оттуда сбежать. Всегда, действуя на улице, заранее присматривайте место, в которое телепортируетесь, если вас внезапно атакуют и нанесут слишком большой ущерб. Если вас ранили, мастер выживания включился и начал отсчитывать 4 секунды, вы тут же сваливаете телепортами из города на условленное безопасное место и не возвращаетесь на грейд, пока он не откатится. Это приказ, и он не обсуждается. Также избегайте ситуации, когда вас могут приколоть к земле или стене копьем или мечом. Телепорт в такой ситуации невозможен. «Достижение мастера выживания только отсрочит вашу смерть на 4 секунды». Я уж было хотел добавить проверенное на собственном опыте, но всё же решил воздержаться. Я уже понял, тоже на собственном опыте, что НПС, по задумке разрабов, воспринимали бессмертие игроков как индивидуальное чудо. «Надо же, кого-то убили, а он снова тут как тут». «Ну да ладно, на то и чудо». Сама концепция, что кто-то может воскресать неограниченное количество раз, им была чужда, и обсуждать с ними ее не стоило. Следующий вопрос. «Во время вылазки случится может всякое. Каждый раз мы будем определять место для сбора в случае проблем. Ждем на нем в течение часа». «Если никто не появится, используем портал и возвращаемся на базу. И уже на базе те, кто собрался, обсуждают, что делать дальше, кто пропал и где его искать. Каждому выдам свиток портала для этих целей». НПС радостно переглянулись. Им явно нравилось, что предложенный им соцпакет разрастается прямо на глазах. «Далее». Все сегодня взяли мастера кровососания. С описанием навыка вы ознакомились и, думаю, смогли понять его ценность. Что важно, избегайте сосать кровь из низкоуровневых противников. Можете перенять навыки хорошие, но слишком слабо прокачанные, толку с которых будет мало. Напротив, если попался достойный противник, можете кусать его прямо в бою. Даже если не можете его убить, есть шанс усвоить полезный навык. Опять же, если попался на охоте много поживший хищный зверь высокого уровня, можете тоже пить его кровь. Сейчас я раздам вам кровь, которую собрал с вас во время сегодняшних процедур. Выпьете ее, чтобы понять принцип. Я, внимательно глядя на этикетки, чтобы не дать случайно НПС склянки с их собственной кровью на употребление, что не имело бы никакого смысла, раздал всем по три склянки. Никаких возражений. Быстренько все сушили в тишине. — У меня два новых навыка. — Первым обрадованно сказал фандор Очень неплохие. — А у меня только один, — огорченно сказал Ситвик. И Рыгнеид кивнула, говоря тем самым, что у нее тоже только один. У нас с Адельхейд тоже оказалось по одному. Мой полученный навык меня заинтриговал. Даже и не понял, какая мне с него может быть польза. «Мастер мертвой хватки девятого уровня. На пятнадцать секунд вас невозможно оторвать от любой поверхности, которой вы касаетесь ладонями». Шанс на это время полностью окаменеть, чтобы не утратить целостность при сильном внешнем воздействии, составляет 15%. «Как видите, не с каждой порцией крови можно усвоить новый навык. Почему? Понятия не имею, но работает это именно так. Обычно с двух порций только один навык», — пояснил я. Ещё минут сорок после этого я подробно объяснял, как грамотно работать с высшими заклинаниями, которые я завтра им приобрету. Рассказал о появлении в армии джинов и о том, как себя с ними правильно вести. Когда заметил, что глаза НПС становятся стеклянными, время позднее, а я обрушил на них целый ворох информации, объявил отбой до завтра. Каждого подвел к его снаряжению, которое я старательно скомплектовал из имевшегося лута. Особенно счастлив был Фандор, которому я вручил ассасиновский сет «Смерть близка», в котором раньше ходил Адельхейт. Как-никак, лидер боевого крыла создаваемой организации. В моих интересах, чтобы он мог продержаться на поле боя дольше своих подчиненных». Надо было видеть, с какой радостью он взмахнул в воздухе кинжалами и с каким интересом осматривал трубку с отравленными стрелами. Ясное дело, что яд на них был мой собственный, изобретенный еще в нубятнике, я предупредил особо об его смертельности. Понятно также стало, что уникальный комплект в собственном распоряжении ему раньше и не снился, Фандор смотрел на меня таким преданным взглядом, что мне было даже неудобно. А сообщение о росте репутации с ним принесло мне плюс семь пунктов сразу. Даже и не припомню, чтобы раньше получал за раз столько пунктов позитивной репутации с кем бы то ни было из НПС. Над странным фактом, что многие НПС работали за гроши, я я уже тоже не раз размышлял. Что там крестьяне, с которыми всё было понятно, они должны мало зарабатывать, чтобы даже начинающие игроки чувствовали себя комфортно в эгизе на их фоне. Но в игре было нормой, что множество НПС-воинов, часто с высокими уровнями, не привыкли к дорогим артефактам и не имели заклинаний высокого уровня. Вначале мне это казалось странным, но потом стало понятно, в чем смысл. Если бы все НПС, способные грейдиться и зарабатывать, рванули бы в данжи, игрокам туда было бы и не пробиться. Не все же данжи быстро обновляются. Для меня этот вопрос был особо важен в связи с моим начинанием, формированием команды из НПС, работающей на меня. Раз в игре существуют особенности программирования НПС, чтобы они не мешали игрокам грейдиться и не сорили золотом так, что уже игроки на их фоне выглядели бы нищими, то у меня по этому поводу был главный вопрос. Удастся ли мне подчинить их повседневную деятельность грейду под моим руководством? Завтра, надеюсь, выясню. Согревала надежда, что с Ликвелом явно получилось. Если получится и с остальными только что прокачанными за огромную сумму, то можно грейдить остальную компанию. да дорого, но расходы я со временем отобью, а дальше пойдет чистая прибыль. Надо только рассчитать какими темпами, чтобы не остаться без средств на середине пути. Завтра по итогам эксперимента с коллективной вылазкой, как раз этими расчетами И займусь.